Эх, господи, вздохнул тот -то в темном углу. Прог, что барани рух. Оборот сделал, да барану в глаз. Прохор огляделся. У печки конопатый мужик, лет сорока пяти. Плечистый, лысый. Вяжет чулки. Это Павел. — пояснил батюшка, слепорожденный, пролицает иногда. — А что, раб Божий Павел, разве чуешь? Чует сердце. Начало хорошее, середка типучая а кончик... Ой-ой-ой-ой... Слепец перекрестился... И вздохнул. А ты выдышь конца, слепой дурак, крикнул Ибрагим. Шарлатан. Борода волочить надо за такое слова. Чего ребенка мутишь? Эх, Господи, татарин, что ли, это? Поднял незрячие глаза раб Божий. Батюшка усмехнулся, шепнул прохру. Прохиндей. Не вей. дурачка ломает и громко а вот скоро пожалуй сюда с плавучей ярмарку и купцы с плавучей переспросил прохор интересно интересно через два дня на закате солнца прохор встречал эту ярмарку вдали забелели оснащенные парусами баржи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 Я остановился у самого нарядного магазина.